Глава десятая. Стрелок. Тьмнота царила такая, что было совершенно безразлично держать глаза открытыми или закрытыми. Я пару раз проверил, действительно ли это так, а потом все-таки поднял веки на случай, если неожиданно появится какой-нибудь источник света. Стоя в кромешной тьме, я напряженно вслушивался. Пытаясь сообразить, куда я попал и как мне теперь выбираться из этого дерьма, угодив в такую более чем странную ситуацию, не стоит метаться, давать волю панике, начинать палить во все стороны или сразу пытаться исследовать окружающее пространство на ощупь. В зоне все это очень вредно для здоровья. Да и не в зоне, думаю, тоже не сильно полезно. Если тебя самым предательским образом подвело зрение, Которая доставляет мозгу три четверти информации о внешнем мире, не следует немедленно савать руки туда, куда в обычных обстоятельствах дохлая собака рыло не сунет. Сначала необходимо застыть неподвижно и внимательно прислушаться к происходящему. Вдруг добрнаружишь、да、в непосредственной близости от себя что важное, после чего тебе расхочется махать руками. Например, хриплое дыхание подкрадывающегося мутанта или тонкое, едва уловимое потрескивание электрической аномалии. Когда я напряг слух, выяснилось, что вместе с гудением вихря и шорохом травы исчезли далеко не все посторонние звуки. Я различил, как слева от меня, там, где только что стоял патогеноч, в полной тишине кто-то судорожно кашлянул. Позади донеслось шуршание автоматного ремня, скрипнули армейские ботинки, кто-то приглушенно выругался. Что за крень, народ, а? Донесся из темноты голос обалдевшего мухи. Я протянул руку, пошарил в абсолютной темноте и наткнулся на узкую прохладную ладошку Динки. Я тут же обхватил ее, и она вцепилась в мою ладонь, словно в спасательный круг. Ну, хвала черному сталкеру, а то мне на несколько ужасных ударов сердца показалось, что я снова потерял подругу. Но теперь-то все было не так уж плохо. Если мы вместе, я вытащу ее из любой ловушки и отобью любого противника, куда бы мы ни попали. Там, где только что стоял не меченный, послышалось шевеление, что-то зашуршало, хрустнуло. И на высоте человеческой головы возникло мутное зеленоватое мерцание. Быстро выпустив руку Динки, я ухватился за подаренный доктором автомат и направил его на загадочный источник света. По ушам со всех сторон ударил резкий лязг оружия, и вновь воцарилась тишина. В наступившем безмолвии бледно-зеленый свет разгорелся ярче. Немеченный поднял повыше цилиндр из какого-то материала, вроде непрозрачного пластика, внутри которого лениво, словно северное сияние, колыхалось пламя неестественного цвета. И стало видно, что все остальные ребята из нашей группы, включая меня, обступили самозванца полукругом, наставив на него стволы автоматических винтовок. Даже умница Динка обеими руками сжимая рукоять достопамятного форта, который она не забыла прихватить из бункера Мечиного, взяла подозрительного типа на мушку. Моя школа. Что? удивился немеченный, увидев столько автоматных жерлов разом. Это просто химический фальшфейер. Нам нужен свет, а эта штука не пожирает кислорода. Ты куда нас затащил, баскуда? Прорычал я, не сводя с него прицела. Я вас спас. Буднично пожал плечами матерый сталкер. Это. Он описал фальшфейером, за которым в воздухе оставался расплывчатый след, широкий круг над головой. Силовая защитная сфера Смидовича. Раскрывается за доли секунды. Через нее не может проникнуть ни одна молекула какого-либо вещества. Никакое излучение или ударная волна. Прекрасный переносной бункер, защищающий даже от ядерной бомбардировки. Когда на болотах станет поспокойнее, я его отключу. Я опустил автомат, недоверчиво хмыкнув, сделал шаг в сторону и еще пару шагов, и еще пару, и еще и все. Потому что на следующем шаге я вдруг уперся в невидимую стену. Нет, не так. На самом деле не было никакой стены, ни во что мне было упираться. Просто в какой-то момент я вдруг почувствовал, что окружающее пространство ненавязчиво утормаживает меня, не позволяет двигаться с прежней скоростью. С каждым сантиметром сопротивление среды становилось все сильнее, пока, наконец, я не остановился. Больше не в силах протискиваться сквозь воздух, ставший вдруг плотнее гранита. Однако при этом я не ощущал никакого давления с той стороны, никакого препятствия. Я просто не мог идти дальше, и все тут. — То есть через эту стену не проникает вообще ничего? — мрачно уточнил Патогеныч, понаблюдав за моими потугами. — Вообще ничего, — подтвердил немеченный, включая фотоны света. Поэтому здесь так темно. И чем же тогда мы будем дышать, брат? закономерно поинтересовался мой напарник. Тем воздухом, который захватила в момент развертывания сфера Смидовича, любезно пояснил наш новый знакомый. Она имеет пятнадцать метров в диаметре, так что воздуха тут достаточно. Кроме того, у меня еще есть портативный регенератор кислорода. В общем, одному человеку этого хватает на сутки полтора. Восьми, ну, соответственно, в восемь раз меньше. Пару часов мы тут точно продержимся. А ты уверен, что когда мы через пару часов выйдем, то не наткнемся снаружи на этот хренов не видимый танк? – спросил Муха. – Не думаю. Немеченный не торопливо опустился прямо на землю, устроился поудобнее, холоднокровно проговорил. Дело в том, что на поверхности сферы отображается рисунок, полностью повторяющий картину того участка окружающей среды, который она занимает. Но、ну, как у камбала, знаешь, только гораздо более совершенно. Сквозь нее даже можно смотреть. Свет не отражается и не поглощается силовой пленкой сферы, как бы обтекает ее. То есть на выходе глаз наблюдателя получает ровно ту же информацию, что и на входе с противоположной стороны сферы, и наблюдателю кажется, что никакого препятствия перед ним нет. Силовая сфера для него абсолютно невидима. Нас не смогут здесь найти, разве что начнут целенаправленно прочесывать все поле и упрутся прямо в силовую стену. И то еще есть большой шанс, что ни черта не поймут при этом. А поле большое, и прочесывать его никто не будет. Я специально не стал включать сферу посреди леса, чтобы нас не демаскировали обломанные сучья. Она непременно откусила бы ветви ближних деревьев, если бы те попали в зону ее действия. Он поднял голову, словно удивившись, что мы по-прежнему неподвижно стоим вокруг него, обвел нас покровительственными взглядом. С интересом заглянул в один из стволов, все еще направленных ему в лоб. Да вы присаживайтесь, ребят, присаживайтесь. Разрешил он. В ногах правда нет. Присаживайтесь. Нам еще долго здесь торчать. О как, присаживайтесь, значит, братва. Можно. Стало быть, план действий на ближайшее время уже расписан. И играть нам предлагается по правилам этого старого хрыча. Только вот не треснет ли у него харя от таких богатых раскладов. С другой стороны, он нас поймал крепко. Я уже попробовал стены этого силового мешка на прочность. Рыпаться пока некуда, так что можно и поговорить по душам. Вдруг до чего внятного договоримся. В конце концов, он сидит тут вместе с нами, и мы всегда можем взять его за глотку и хорошенько встряхнуть. Если он не сумеет быть достаточно убедительным. Не исключено, конечно, что у него в поясе припасены еще какие-нибудь эффектные штучки, как у того Бэтмена. Но бороться с восемью стволами одновременно ему в любом случае будет трудновато. Я размышлял еще пару мгновений, потом все же задрал калаш стволом вверх, неторопливо опустился на траву напротив хозяина сферы, скрестив ноги по турецки. И положил автомат на колени. Ну, раз так, самое время поведать, откуда у тебя такое фантастическое оборудование. Негромко проговорил я. Что-то я ничего не слышал о подобных военных разработках. А еще расскажи, кто нас преследует. И самое главное, время рассказать о том, кто ты вообще такой и почему так похож на Мечиного. И откуда знаешь о происходящем, раз уж ты не Мечиной. Подумав, Потагеноч последовал моему примеру. За ним нехотя начали устраиваться на земле остальные ребята. Янот попытался присесть рядом со мной, но его ошутимо повело в сторону, и мне пришлось ловить его подмышки. Парши его выглядел Янот плохо было Яноту. Доктор, конечно, сделал все, что мог, однако за одну ночь даже он не сумел привести нашего коллегу в полный порядок. Органическое поражение в зоне штука серьезная. Парню сейчас были нужны абсолютный покой и регулярный гемодиализ, однако в настоящий момент у нас не было возможности предоставить ему такую роскошь. Немеченный кинул на енота оценивающий взгляд из-под насупленных мохнатых бровей, затем достал из нагрудного кармана разгрузки какую-то блестящую штуку, похожую на портативный инъектор. Деловито задрав нашему приятелю рукав, ткнул его инъектором в запястье. Енот взывил дурным голосом. Ярывком сдёрнул с колен автомат. Патогеныйч вскочил на ноги. В чём дело, дядя? Угрожающе поинтересовался он. Всё в порядке. Папаша спокойно спрятал инъектор и с подлобья посмотрел на нас. Да расслабься сюжё, сейчас ему будет лучше. Я перевел взгляд на Енота. Тот покачивался и отдувался, однако сумел сложить из большого и указательного пальца колечко. Все нормально, типа. Да, так. Действительно, куда лучше. С трудом проговорил он, словно на шатере нюхнул забористая мерзость. Часов пять будешь бегать как подорванный. Сделал компетентное медицинское заключение немеченой. Но потом все-таки лучше обратиться к врачу. Всю отраву из крови этот энерджайзер не выгонит, просто нейтрализует на какое-то время. Я задумчиво разглядывал его карман, в котором исчезла блестящая штука, похожая на инъектор. Вот только не говори мне, что ты прибыл из будущего, произнес я. Договорились? Не существует у нас таких технологий, и когда еще возникнуть, неизвестно. Но ты мне все равно не заливаешь что-то из будущего, ладно? Все равно ведь не поверю. Динка продолжала стоять, наверное, боялась, что не будет себе застудить на сырой и по осеннему холодной земле. Я поставил автомат, прислонив к бедру, и усадил подругу себе на колено, поскольку я сидел прямо напротив не Мечиного, теперь и она оказалась с ним лицом к лицу. И они снова впились друг в друга пристальными взглядами, словно не могли до конца поверить собственным глазам. Нет, я не из будущего, сказал он. Я из настоящего, только из другого настоящего, не из вашего. Гибнее выражайся, поморщился я. Да, я тот самый меченный, у которого на руке татуировка Сталкер, который стал легендой зоны. и дважды добирался до самого саркофага. Рекорд. Он невесело улыбнулся. «Но я не тот ублюдок, который вчера организовал похищение Дины и пытался убить тебя, Хемуль». «Остаюсь в недоумении», — бесстрастно заметил я. «Если ты так и не уничтожил пьедестал, как собирался, и не присоединился к осознанию, то каким образом сумел выжить?» «И кто тот гном с твоим лицом, который все-таки присоединился?» «Мне удалось выжить, потому что я на самом деле уничтожил пьедестал», сказал немеченый. «Да-а-а!» Я иронически вздернул бровь. «И когда же это было? Что-то не припомню. Никаких слухов не просочилось. Да и хозяева продолжают черпать у него силу. Незасчитано. Попробую еще раз». Да я именно про это и толкую. Дядя уселся поудобнее, видимо, настраиваясь на долгий разговор. Я шел разрушить пьедестал, чтобы уничтожить зону. И я это сделал. Но только в одной реальности, в вашей он остался цел. Не понимаю. Бесильно пожал плечами я. Прекратить бессмысленный разговор с сумасшедшим? которому радаром мозги выжгла мне мешало только его невероятное сходство с Мечиным, а также весьма загадочное обстоятельство, при которых мы повстречались. Не могло все это быть просто случайностью. В этом надо было разобраться. А что, не было ли у Эдика Байчурина брата-близнеца, который, как и Динка, пошел в зону его разыскивать, и здесь потихоньку сбрендил от избытка впечатлений. Пойди проверь. Как говорит в таких случаях один Страус, у меня для вас множество бредовых гипотез, господа. Одна увлекательнее другой. Я шел к пьедесталу с противоречивыми чувствами. Тем временем не торопливо предавался воспоминаниям близнец Мечиного. У меня с собой был оба кан с подствольником, блестящий план, как отключить радар и десять килов взрывчатки в рюкзаке. Меня раздирали противоположные эмоции, бросало то в жар, то в холод. Я думал по дороге: а что, если предварительно перед взрывом пожелать сто миллионов баксов и больше ни в чем себе не отказывать? Нет, гнилое шкурничество. Тем более, что мне все равно едва ли удастся уцелеть и воспользоваться этими деньгами. А что, если перед смертью загадать? чтобы все люди, погубленные зоной, ожили и вернулись к семьям. Какая высокая гуманистическая цель! А может быть, вообще потребовать счастья для всех, даром, и чтобы никто не ушел обиженным? Счастливое человечество! Да об этом тысячи лет существования цивилизации никто и мечтать не мог. Или все-таки заказать себе власти? Абсолютной, безраздельной, непререкаемой, и попытаться исправить общество в качестве просвещенного монарха. Или, может быть, все-таки сто лимонов баксов?» Мы внимательно смотрели на него. Мой собеседник тяжело вздохнул. В общем, пьедестал так и не смог вычленить самое заветное мое желание. Единственный раз за время своего существования, насколько я понимаю. «Я оказался уникальным феноменом, можно гордиться». Он криво усмехнулся. Поэтому исполнитель желаний осуществил все мечты, с которыми я пришел к нему, все семь штук оптом. Но для этого ему пришлось создать еще шесть параллельных вселенных. Не понимаю, повторил я, как попугай. Меня не покидало ощущение, что нас грубо и откровенно разводят. Нечего тут понимать. Меня раздирали семь противоречивых желаний. Каждая из них исключала другие; они не могли быть выполнены одновременно, поэтому они осуществлялись все, но в параллельных пространствах для семи разных меченых. Я жаждал богатства, и меня засыпала тоннами золотых монет, под которыми я и умер в страшных мучениях. Я хотел оживить мертвых, и они действительно ожили. хлынули на ЧАЭС и первым делом растерзали меня в клочья, а потом, наверное, вернулись к своим семьям, черные, полуистлевшие, уродливые, кровожадные. Что-то мне подсказывает, сталкер, что их родным это никакой радости не принесло. А счастье для всех, даром, вообще оказалось самым паскудным из осуществившихся вариантов, потому что на самом деле так не бывает, чтобы всем сразу и одновременно было хорошо». Если кому-то хорошо, другому от этого непременно плохо, так плохо, что хоть в петлю. Таков объективный закон природы и человеческого общества. И когда тупой всемогущий минерал делает так, чтобы хорошо стало абсолютно всем, папашу передёрнуло, фальшфейер в его руке качнулся, и по нашему убежищу пробежали зеленоватые тени. Не хочется даже вспоминать, какая дрянь вышла. Он посмотрел на меня, а самое паганное, что все это я ощутил на своей шкуре, потому что чувствовал абсолютно все, что происходило с моими двойниками в других мирах. Я осознавал себя во всех параллельных реальностях сразу. Мое сознание словно расчепилось на семь каналов. И вот что я тебе скажу, Хемуль. пять раз подряд умереть со сдвигом приблизительно в пол секунды, так как не пожелаешь злейшему врагу, не стоит такого испытывать человеку. Можно не на роком повредиться в рассудке. Зато я теперь прекрасно знаю, как чувствуют себя больной шизофренией. Семь полноценных личностей в одной голове, с каждой из которых происходит что-то свое, это перебор.